Глава 39. Проснувшись утром, я поняла, что Вити уже ушел. Значит, не стал меня будить. Не захотел, чтобы я ехала с ним в офис. В квартире царила тишина. Часы на стене показывали половину десятого. Я взяла телефон и стала читать сообщения. Галка была еще не в курсе произошедшего, поэтому прислала кучу мемов о продвижении по карьерной лестнице. Оксана, Аня и Сёма прислали слова поддержки и сочувствия. Я подумала и набрала Семёна. «Лилуш, привет! Рад слышать тебя. Ну как ты?» Послышался его голос, искренне обеспокоенный, как мне показалось. «Сёма, а ты точно не знал, что именно должно произойти во время презентации?» «По-моему, он слегка опешил». «Да нет, конечно, ты что? Если бы я знал, я бы вмешался». «Почему ты спрашиваешь об этом? Ты меня, что ли, подозреваешь?» Я смотрела на себя в зеркало, висящее напротив. Под глазами залегли тени, веки припухли. «Сёма, я никого не хочу обвинять бездоказательно. Но скажу тебе одно. У твоей помощницы слишком много свободного времени». И дала отбой. Не отвечая другим, стала собираться. Из одежды здесь у меня было только вчерашнее платье, которое я видеть не могла. Однако выбирать не приходилось, да и в сущности плевать, не до тонких материй во всех смыслах. Сообщение от Виктора пришло, когда я уже садилась в такси. «Милая, отдохни сегодня, на работу не нужно пока выходить. Постарайся ни о чем не думать, наберу тебя попозже». Я думала, что ему ответить, да так ничего и не придумала. Он сам через некоторое время увидит, что я не стала его слушать. Мне было неприятно так поступать, но отсиживаться за Витиной спиной я тоже не собиралась. Дядя Витя встретил меня суетливо. По-моему, он хотел, чтобы я побыстрее прошла мимо. Никаких шуток, прибауток и новостей из мир животных. Я лишь мельком отметила это. В общем-то, было не до этого. Первым делом я прошла к Виктору. Аня бросилась мне на перерез. «Лиля, не надо. Не сейчас. Они только собираются. Потом пойдут в зал заседаний». Я ничего не поняла. Кто собираются? Почти сразу же до меня дошло. Правление члена совета директоров. Вот почему Витя хотел, чтобы я осталась сегодня дома, чтобы меня не разорвали на части те, кто жаждал моей крови. «Лилечка, вы идите, как Сани, пока, пока все не пришли». В этот момент пришел один из пузанов и, не глядя по сторонам, оттер нас от двери кабинета Виктора. Я не стала спорить с Саней и пошла, как Саня. Та встала со своего места и подошла ко мне, обняла. Лилечка, дорогая, мне так жаль. Это Алиска, гадина, больше некому. И ведь додуматься же нужно до такой подлости. Я уверена, что все разрешится. Как она смогла это сделать? Спросила я, когда мы присели. Оксана пожала плечами, глядя на меня с сочувствием. Понятия не имею. Но если прикинуть, не так уж это было сложно провернуть. Наверное, флешки и папки у всех одинаковые. Ну да, кивнула я. Там только стикеры с именами сверху клеили. Отвлекла оператора, да и переклеила. У меня в голове не укладывается. Оксана запустила руки в волосы. Вот даже мурашки по коже бегают. Я на нервах всегда чешусь. Зазвонил внутренний телефон. Оксан, помоги мне подготовить зал заседаний, пожалуйста. Голос Ани был напряженным. «Одна приходила, ладно?» И тут же сбросила звонок, не дождавшись ответа. Оксана нахмурилась. Так странно. Во-первых, чего там готовить этот зал? Во-вторых, что значит одна? Это без тебя, что ли? Я поднялась. Да что происходит? Я тоже пойду. Оксана силой надавила мне на плечи и усадила в кресло. Сиди пока. Анька не просто так сказала. Пойду узнаю, если что, скину тебе сообщение. Спокойствие, только спокойствие. И быстро вышла из кабинета. Мне очень хотелось пойти за ней. Казалось, что я пропущу сейчас что-то важное, на что могу еще повлиять. Но я постаралась сдержать эмоции и дала себе десять минут. Девушки вернулись вместе. Они выглядели крайне взволнованными. Я поднялась, глядя на них во все глаза. «Лиля, в общем, мы решили, пан или пропал. Полетят наши головы с твоей вместе». «Да что случилось? Говорите уже!» «Садись», — велела Оксана. «Сейчас». Они собрали правление, чтобы решить, кто должен отвечать за вчерашнее. Там же и спонсоры были, и рекламщики, и даже из конкурирующих фирм гости, — Зачистила Аня. «В общем, ужас, в каком наше бешенстве!» «Ясно», — кивнула я. «Сейчас меня разорвут на части. А почему ваши головы полетят?» Девушки переглянулись. «В общем, мы включили селектор, чтобы знать, что там происходит. Если и пойдешь, то хотя бы будешь знать, в какой момент. Оксана нажала на кнопку. Из динамика послышались голоса. Кто-то призывал к тишине и порядку, кто-то возмущался. В целом сумбур. «Девочки, мне нужно быть там, в приемной, сказала Аня. «Если что-то вдруг, напишу». «Спасибо, Анют», — поблагодарила я. «Оксаночка, и тебе». У меня навернулись слезы на глаза. Девчонки очень сильно рисковали попасть под горячую руку. В зале заседаний наконец-то воцарилась тишина. Послышался незнакомый мне голос. «Председатель», — прокомментировала Оксана. «Не бойся, нас не слышно». «Уважаемые коллеги, вчера произошел беспрецедентный, просто возмутительный скандал. Мы все и компания были скомпрометированы благодаря действиям одной нашей сотрудницы». «Да ее наверняка подкупил кто-то из конкурентов», — послышался истеричный выкрик. «Это не так», — послышался голос Виктора. Лилия Шафранова готовила презентацию по новому направлению работы. Я лично ее курировал. И как часто ты ее это самое курировал? послышалась издевательская реплика. Почти сразу до нас долетел звук падающего стула. Мы с Оксаной переглянулись. Виктор Геннадьевич, сядьте, держите себя в руках. Формально ничего уж такого не было сказано. Давайте дальше по существу. «По существу, я предлагаю уволить Шафранову с волчьим билетом». «Не те времена, эх, но деловую репутацию испортить можно». Ее не за что увольнять», — прогремел голос Виктора. «Неужели непонятно, что ее низко и подло подставили? Я не знаю, кто, личные враги это или происки наших конкурентов, но Шафранова одна из лучших в фирме». «Виктор Геннадьевич, уже ни для кого не секрет, что у вас связывают отношения. Наш устав не запрещает подобного, к моему сожалению. Но вот то, что ваша постельная подруга... Черт побери, выбирайте выражения!» Дальше поднялся шум, все галдели и орали. «Нужно провести служебное расследование, а не назначать крайнего. Из-за вашей крайней вся Москва теперь над нами ржет. Крики длились еще около получаса. «Кто за то, чтобы уволить Лилию Шафранову?» Наступила тишина, только возняя шорохи. Оксана посматривала на меня беспокойно, гладя по руке. «Тогда я тоже напишу заявление», — послышался твердый голос Виктора. Загалдели теперь уже тревожно. «Витя, Витя, не гони волну!» «Виктор Геннадьевич, ну ты чего? Давай прекращай, из-за стажёрки!» Я вскочила и огляделась. Выхватила листок бумаги из принтера. Ты что, Лилечка? Тихо спросила меня Оксана. Думаю, она все понимала. Мне все равно конец, проговорила я. Нельзя позволить Виктору сломать карьеру. Черт со мной, что-нибудь найду, а Витя много лет в фирму вкладывался. Написав заявление об уходе и размашисто подписавшись наполовину листа, я направилась в зал заседаний. Аня сидела в приемной. Здесь не было слышно, что происходит в зале заседаний. Двери были массивными и не пропускали звуков. По моему лицу девушка поняла, что на этот раз вставать на моем пути бесполезно, и молча показала мне пальцами знак победы. Распахнув дверь, я шагнула вперед, как в прорубь. Потому что при моем появлении тишина установилась такая, как царит только, наверное, на морском дне или в космосе. Даже стулья не скрипели. Я обвела глазами присутствующих. Все сидели, кроме Виктора. Они таращились на меня настороженно. Кто-то хмурился, кто-то скептически скривился. А я еще и в том же платье была, как вчера. Вы предоставите мне возможность объясниться? Спросила я, останавливая взгляд на председателя. Не вижу в этом необходимости, буркнул тот в ответ, отводя глаза. В таком случае не смею вас задерживать. Бросила я им, сдернув подбородок. Виктор очнулся и направился ко мне. Лилия. Тем временем я, не торопясь, сложила из заявления самолетик и точным движением отправила его в председателя. Тот дернулся. Безобразие. Виктор был уже рядом, взял меня за руку, а я встала на цыпочке и поцеловала его в щеку. Все хорошо, работай спокойно, я буду ждать тебя дома. И вышла, закрыв за собой дверь. Мне хотелось как можно скорее выйти из этого здания. Казалось, что оно меня душит. Скорее, скорее на свежий воздух. Некоторое время я просто шла по улице, не торопясь и не спеша. Подставляла лицо солнцу и встречному ветру, улыбалась прохожим. Я чувствовала себя свободной и сильной. Не было ни малейшего ощущения потери, только то, что все сделано правильно. Зазвонил телефон в руке, я глянула на экран. Оказывается, я гуляла уже больше часа. «Да, Оксана, да, все хорошо». «Что?» «Лили, он написал заявление!» «Виктор Геннадьевич! Вот только что!» У меня перехватило дыхание. Он все таки сделал это. Зачем? Я вызвала такси, чтобы встретиться с Витей дома, как и обещала ему. Мы шли с Витей по направлению к Пашкиной школе, держась за руки, как дети. Приехав домой, почти одновременно решили прогуляться и сделать сюрприз ребенку, забрать его вместе. Заодно обсудить все случившееся. «Малыш, не переживай ты так. Я не сожалею ни капли. Мне давно не нравилась политика правления. Пытался изменить, задать другие принципы работы. Возможно, что-то и получилось бы со временем, но так как они обошлись с тобой, просто переполнила чашу. «Все равно чувствую себя виноватой», — проговорила я. «Прекращай. Ты не виновата ни в чем абсолютно. Лучше давай вот что обсудим. Сейчас мне начнут приходить предложения о работе от конкурентов» я могу выбирать и принять любой из них я приободрилась это же хорошо правда это нормально я долго работал на свое имя так что но у меня есть еще запасной план подожди да я тебе капюшон поправлю на мне был один из спортивных костюмов виктора мы выбрали самый маленький он сел на меня и таким и я выглядела как модный подросток так что это за план нетерпеливо спросила я Начать собственное дело, свою практику. Буду счастлив начать с тобой все с чистого листа. У нас получится. Это было очень серьезно и просто потрясающе. Создать свое. Витя, неужели это возможно? Виктор приобнял меня. Легко не будет, сама понимаешь. Но то, что возможно, однозначно. Ура! Шепотом порадовалась, я, хлопая в ладоши. Ура! Раздался Пашкин вопль. Он увидел нас из-за забора школы и мчался к нам. Куртка была распахнута, школьная рубашка выбилась из брюк, расстегнутый рюкзак болтался в руке. «Папа, Лиля! Это вы специально меня забираете? Папа, ты меня ни разу не забирал, а Лиля вообще никогда ни разу! А куда мы сейчас пойдем? Я присела на корточки, чтобы помочь поправить Пашке рубаху, взглянула на Виктора. «Сейчас, наверное, домой, да?» Просто Мария Кирилловна уже приготовила обед, ждет нас. А позже можем сходить куда-нибудь». Так мы и сделали. Пообедали не торопясь, немного поиграли. «Пап, а ты в отпуске?» — сообразил Пашка. Виктор кивнул. «Пока что в отпуске». «И вот что предлагаю. Мы сейчас займемся небольшим ремонтом, а потом, может, поедем на море на недельку». В Сочи не сезон, но и сейчас там очень хорошо. Настоящая весна. Можем и за границу. На море, на море! Мы летим на море!» Пашка закрутился волчком и прыгал от распирающей его радости целый вечер. Когда Пашка уже спал, а мы сидели на диване перед телевизором, который мы смотрели без звука, Витя дал мне в руки свой телефон. Смотри луж, вот здесь. Да, корпоративный чат. Я пробежала глазами сообщения. Оксана, Аня, несколько адвокатов, их помощники, все как один писали, что готовы уйти за Виктором. «Потрясающе». Я читала, и меня переполняла гордость за своего мужчину. «Ты лучший». «Нет, ты, зайка моя, всё ради тебя. И Пашки». Несколько дней мы занимались перестановкой, мелким ремонтом. Рабочих не нанимали, хотелось все делать самим, вместе. Пашка тоже помогал после школы, то есть носился между нами, счастливый и в краске. Об уюте в спальню мы перевезли мои вещи из Барюскиной квартиры и отвезли галки ключи. «Ты счастлива? Прямо по-настоящему?» спросила меня подруга пытливо. «А разве не видно?» рассмеялась я. Счастливее не бывает. Завтра улетаем в настоящую весну». «Так, какой рейс?» Я хочу приехать помахать ручкой. Галя записала номер рейса. Все, встретимся. Виктору привет и милюзге вашей. Мы обнялись с подругой, постояв так немного. Спасибо тебе за все, Галка. Я тебя люблю. Она всхлипнула мне в плечо. Я так за тебя рада, лилушонок. Вот так, чтобы всегда были счастливы, всю жизнь. И чтобы Пашке сестричку быстренько. Да, хорошо, сделаем быстренько. — рассмеялась я. «Что Галина сказала?» — поинтересовался Виктор, когда я села рядом с ним. «Ну, что приедет завтра провожать в аэропорт, пожелала счастья на всю жизнь и велела быстро Пашке сестричку родить». «А можно мне лучше брата? Мы бы с ним лучше поладили», — попытался договориться Пашка с заднего сиденья. «Всех можно», — разрешил Виктор и тронулся с места. На следующий день мы все толклись в аэропорту. Я, Виктор, Пашка, Галка с Борюсей договаривались встретиться после нашего приезда. Телефон Виктора зазвонил, и он, извинившись, отошел. Галка тоже полезла посмотреть, что ей там пришло. «Слушай, Лильк, я совсем забыла. Еще вчера хотела тебе позвонить, а потом ты приехала, и у меня из головы вылетело. В общем, помнишь, я тебе рассказывала про свою коллегу, Ленку Калюжную? Елка, которая? Так вот она с этим заданием, кажется, влипла в какую-то историю». «Какую еще историю?» Я адвокат нужен? Да я не знаю толком. Вроде бы просто юрист. Может, вы с и проконсультируете ее? Я пожала плечами. Да, конечно. Если только не срочно. Вернемся и приходите, поговорим. Если сможем помочь, поможем. Быстрым шагом подошел Виктор. Лей, ты не поверишь. Что случилось? Кажется, я испугалась. Никаких новостей в данный момент не хотелось. «Нас зовут обратно, в Юриат. Вместе!» У меня приоткрылся рот. «Ты шутишь?» Довольный Виктор покачал головой. «Мало того, они хотят, чтобы мы приехали прямо сейчас. Они собрали совет». «А что вдруг случилось?» — встряла Галка. Семен Шафранов собрал и предоставил совету директоров доказательства невиновности Лили, а также информацию, что провокацию с презентацией осуществила его помощница Алиса — и она уже написала заявление об уходе. «Так вы остаетесь? Не полетите?» После паузы спросила Галя. Мы с Виктором стояли и смотрели друг на друга. Пашка влез между нами и втиснул в наши руки свои ладошки, тревожно глядя на нас и ожидая, что мы ответим. «Мы потом об этом подумаем. Да, «Нашу регистрацию объявили». Виктор растрепал сыну волосы. Я кивнула, улыбаясь. Пашка радостно завопил. Ура! Так мы летим на море! Летим на море! Я присела и прижала его к себе: Да, малыш, летим! Впереди море, солнце, счастье. Да целая жизнь впереди. Запись аудиокниги произведена в студии Ардис в 2025 году Читала Александра Нижегородова.